Я и не знал, что у тебя такой красивый голос. Похвала заставила Сира Ланцеля надуться. Видимо, он принял ее за насмешку. Парень, на взгляд Тириона, подрос с дюйма натрия с тех пор, как его посвятили в рыцаре. У него густые песочные волосы, зеленые ланистерские глаза и светлый пушок над губой. Ему 16, и он страдает злокачественной юношеской самоуверенностью, не смягченной ни единым проблеском юмора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 Никогда не согласится на такие условия. Мы и не ожидали, что он согласится, Клеус. Скажите ему, что мы собрали в Бобровом утесе еще одно войско, которое выступит на него с запада и в то же время, когда мой лорд-отец ударит с востока. Скажите, что он один, из союзников ему ждать неоткуда. Станис и Ренли Баратеоны воюют друг с другом, а принц Дарнийский дал согласие женить своего сына Тристана на принцессе Мерцелле. По галереи пробежал восторженный, испуганный шепот. — Что до моих кузенов, — продолжал Тирион, — мы предлагаем Хариона Кар старка и Сира Виллиса Мандерли в обмен на Вильяма Ланнистера, а лорда Сервина и Сира Доннелла Локе за вашего брата Тиона. Скажите Старку, что двое Ланистеров за четырех северян — это честная сделка. Он подождал, когда утихнет смех.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 «А теперь самое главное. Вилар, — позвал он, — да, милорд, — людей, которых прислал сюда Старк, достаточно для сопровождения тела лорда Эддарда, но Ланнистер должен иметь подобающий эскорт. Сирк Леус, кузен королевы и мой, мы будем спать спокойнее, если вы лично проводите его обратно в Риверан. Слушаюсь. Сколько человек мне взять с собой? Всех, сколько есть».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 Брон взял сир Алистра за локоть и повел к двери. Великий мейстер Пиццель уже удалился, но Варис и Мизинец слышали все сначала до конца. — Я восхищаюсь с вами еще больше, чем прежде, милорд, — сказал Евнух. — Вы одним ударом умиротворили юного Старка, отдав ему кости отца, и лишили вашу сестру ее защитников. Вы даете черному брату людей, и тем избавляете город от голодных ртов, —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 Если это ложь, я, кажется, чем-то вызвал ваше недовольство, лорд Петер. Моя любовь к вам нисколько не убавилась, милорд. Просто я не люблю, когда из меня делает дурака. Если мир выходит за тристана стана Мартела, она едва ли сможет выйти за Роберта арена Не так ли? Разве что с большим скандалом, согласился Карлик. Я сожалею о своей маленькой хитрости, лорд Петер.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 Тонкая деревянная дверь раскололась, когда Шага ударил в нее сапогом. Посыпались щепки, и внутри ахнула женщина. Шага окончательно разнес дверь тремя ударами топора и вломился в комнату. Следом вошел Тимет, за ним Тирион, осторожно переступая через обломки. Углевычаге едва тлели, и спальню наполнял мрак. Тирион отдернул тяжелые занавески кровати, и голая служанка уставилась на него круглыми белыми глазами.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 Его глаза с тяжелыми веками, вопреки привычке, были распахнуты во всю ширь. «Что это значит? Я старый человек, и верный ваш слуга!» Тирион вспрыгнул на кровать. До «Да того верный, что отправил Дорону Мартеллу только одно из моих писем, а второе снесли моей сестре». «Нет!» — заверещал Пиццель. «Это поклеп, клянусь, это не я! Это Варис, паук, я предупреждал вас!» «Неужели все мейстры так неумело лгут? Варису я сказал, что отдаю Дорону воспитанники, моего племянника Томена. Мизинцу, что собираюсь выдать Мирцелу за лорда Роберта из Орлиного гнезда. О том, что я предложил Мирцелу дарницу, я никому не говорил. Это было только в письме, которое я доверил тебе». Пиццель вцепился в уголок одеяла. «Птицы не долетели».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 Тиреон вытер концом простыни мочу, брызнувшую ему на сапоги. «Скоро он скажет правду». Выжженную глазницу тимета наполнял мрак. «Я чую, как смердит его страх». Шага швырнул пригоршню волос на пол и схватил Мейстера за остаток бороды. «Лежи смирно, Мейстер», — предостерег Тирион. «Когда Шага сердится, у него трясутся руки». «У Шаги руки никогда не трясутся».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 реион подсокал языком я видел в твоей аптеке слезы лиса кроме того ты отослал собственного мейстра лорда арена и лечил его сам чтобы арен уж наверняка умер клевета побрика его еще распорядил стерион там на горле топор царапнул кожу с дрожащих губ пицели стекла струйка слюны я пытался спасти лорда арена клянусь осторожно теперь шага ты его порезал «Дольф рождал воинов, а не Бродобреев», — проворчал Шага. Почувствовав, что по шее течет кровь, старик содрогнулся, и последние силы оставили его. Он точно усох, съежившийся в длину, и в ширину. «Да», — проскулил он, — «Халимон давал лорду слабительное, и я отослал его прочь. Королеве нужно было, чтобы Арен умер. Она этого не говорила, не могла сказать. Варис постоянно подслушивает, но я понимал это» по ее лицу. Но не я дал ему я клянусь. Старик заплакал. — Спросите Вариса. Это был мальчишка, его оруженосец, Хью. Это точно был он. Спросите у своей сестры. — Свяжи его и уведи отсюда. С отвращением бросил Тиреон. — Бросьте его в каменный мешок. Мейстра выволокли за дверь. — Ланнистеры, — стонал он. — Все, что я делал, было ради ланнистеров. Когда его увели, Тирион не спеша обшарил его комнаты и взял с полок еще несколько пузырьков. Вороны бормотали у него над головой, в этих звуках было что-то странно умиротворяющее. Надо будет приставить кого-нибудь ухаживать за птицами, пока цитадель не пришлет нового мейстера на место пицеля. А я-то надеялся, что смогу ему доверять. Варис и Мизинец, скорее всего, не более преданный, чем он, просто они хитрее, а следовательно опаснее. Отец, пожалуй, предложил наилучший выход — призвать илина Пейна, воткнуть три эти головы над воротами и делу конец. Приятнейшее было бы зрелище.